«Но самый злодей из злодеев, который руководил всей шайкой контрабандистов, кто он, Ваша честь?» — спросил старшинахун. «Конечно, подлый негодяй Покай, кто же еще?» — вскричал Мажун. Судьяди улыбнулся. На вопрос старшины сказал он. «Я ничего не могу ответить просто потому, что не знаю, кто он, этот злодей. Но я поджидаю Покая, который должен мне сообщить его имя». На самом деле даже странно, что господин Покай все еще не пришел. Я надеялся, что он явится сюда сразу, как только мы вернемся из храма. Не успели трое слушателей разразиться недоуменными вопросами, как раздался стук в дверь. Старший пристав влетел в кабинет и выпалил, что Покай собственной персоной спокойненько вошел в главные ворота управы и был немедленно схвачен стражей. — Проводите его сюда, — спокойно велел судья. — Одного, заметьте, без охраны. Пока и вошел, судья Ди тут же поднялся и поклонился. — Милости просим, господин Ван. — Будьте гостем, — учтево произнес. — Я ждал этой встречи, сударь. — Я тоже, — спокойно ответил пришелец. — Позвольте мне, прежде чем мы перейдем к делу, немного привести себя в порядок. Не обращая ни малейшего внимания на трех ошеломленных людей, которые уставились на него, он подошел к чайной жаровне, обмахнул полотенце в сосуд с горячей водой и тщательно оттер им лицо. Когда он повернулся, сизые пятна, одутловатости на его лице и красный кончик носа исчезли, брови стали тонкими и прямыми. Он достал из рукава круглый кусочек черного пластыря и прилепил на левую щеку. Ума Жуна и Дзяо перехватило дыхание. Это было лицо мертвеца, которого они видели лежащим в гробу. Оба разом скричали «Мертвый судья!». Его брат-близнец поправил их судья Ди, господин Ван Юань Де, старший советник счетной палаты. Затем обратился к Вану. «Эта родинка, должно быть, много облегчила вашу жизнь, сударь, не говоря уж о том, как помогала она вашим родителям. «Именно так», — ответил Ван, — «в остальном мы были похожи, как два баба в одном стручке. Когда мы повзрослели, это уже не имело столь большого значения, тем более что мой бедный брат всегда служил в провинции, в то время как я оставался в счетной палате. На самом же деле мало кто знал, что мы близнецы, но речь не об этом. Я пришел поблагодарить вас, судья, за ваше блестящее расследование убийства моего брата и за то, что вы снабдили меня сведениями, в которых я нуждаюсь, чтобы очиститься от ложного обвинения, которое человек, убивший моего брата, возвел на меня в столице. Переодевшись монахом, я присутствовал в храме сегодня вечером и должен признать, что вы блистательно распутали этот сложный клубок, в то время как мое собственное расследование не продвинулось далее подозрений». «Как я понимаю, с нетерпением спросил судья Ди, «Хозяин Ку занимает весьма высокое положение в столице?» Ван покачал головой. «Нет», — ответил он. «Этот довольно молодой человек, но давно погрязший в разврате, состоит в должности младшего письмоводителя столичного суда. Зовут его Хо, и он племянник Хо Квана, старшего делопроизводителя казначейства». Судья побледнел. Письмоводитель Хо воскликнул он. «Это один из моих друзей». Ван пожал плечами. Людям свойственно ошибаться в самых близких друзьях. Молодой Хо — одаренный человек. Следуя должным путем, он наверняка достиг бы верхних ступеней служебной лестницы. Но он решил, что можно найти более короткий путь к богатству и власти, совершая подлог за подлогом, а поняв, что попался, без загрузения совести пошел на подлое убийство. Он занимал место, которое было весьма удобным для исполнения его злодейских замыслов. Через своего дядю он знал все о делах казначейства, а как письмоводитель суда имел доступ ко всем документам воном Именно он стоял во главе заговора.